Эпиграф. Сколько бы камня не обтесала нация, он идет большую частью на ее гробницу, Генри Торо. Я все-таки решил сделать шаг навстречу цивилизации. Она в великолепном трико, он хотя бы в трусиках, а я прикрыт одним лишь загаром да полинезийскими волосами до плеч, одетый воздухом. Пора и мне цивилизоваться. Пока они у моря собирают водоросли, я, оставленный готовить обед, мы с третьим в мужской день по собственной инициативе, изучаю скафандр астронавта. Нет ли здесь ткани, пригодной для набедренной повязки? А что? Неплохо, ярко оранжевое Что-то твердое нащупал. Металлическая тяжесть в одном из бесчисленных карманов с замками молниями. Да, это же пистолет. Давно не виделись, привет, парень. Небольшой, ноздрястый старой системы. Астронавт мог бы иметь машинку и посвяшение. Патроны в рукоятке. Поискал в карманах запасные и нащипал еще что-то. Курительная трубка, какая-то странная металлическая, но сработанная под дерево. Ну, ясно. Пуф-пуф, и ваших нет. Пистолет, игрушка. Патрончики в утолщении, барабани, ага, нажимать вот здесь. Находку отложил в сторону на видное место и принялся очистить рыбу. Лучше бы ножик хороший принес в кармане гость, а то приходится действовать острыми раковинами. Без ножа сложно будет распороть жесткую ткань скафандра, а хорошо бы. Они появятся, а их встретит некто в оранжевом знай наших. Впрочем, сюрприз я приготовил. Лежат голубки на самом виду. Он что, забыл про пистолеты свои? А в кармашке что? В верхнем? Карточка астронавта, что ли? Сколько набрал Милли бер? А может, и не Милли? Что? Цифры этой слона свалит. Что-то понаписано разным почерком. Да нет, не всерьез это. Развлекались они в своем космосе. Репродуктивность ноль, невосстановимо. Сексуальная составляющая ниже нормы, другой рукой приписано, ниже всякой критики. Вместо принимать три порции виски. Ладно, пусть лежит где льжало. Нехорошо, однако, получилось, будто обыскал мундир врага, но пистолет он обязан был показать. Мы-то его приняли с открытыми ладонями. Уже голоса слышны, смех поднимаются суда. Я не выдержал, встал и наблюдаю. Третий тащит ношу за двоих. Она же налегке идет впереди, напивает. В руке у нее это ж мне сюрприз, цветок. Взмахивает им. Весело дирижирует, кажется, даже понюхала. Я чуть не упал от удивления. Вот-то, проснувшись или вспомнив, отшвырнула цветок и даже посмотрела вслед испуганно, точно змею вместо палки по ошибке подняла. Но факт был — и несла, и нюхала. Ну и что из этого следует, не знаю, но сердце у меня колотится. Я отошел на шаг, отступил от края скалы, почему-то не хочет, чтобы меня сразу заметили. «Привет! Ой, что это?» Она первая увидела пистолет и курительную трубку. А третий освободился от своей ноши и только потом разглядел, о чем речь. Он смутился, даже покраснел. «А, я и забыл про свою коллекцию. Точно, лежали в скафандре. Можно мне пострелять?» Женщина находки очень рада. А почему бы и нет? Теперь это действительно игрушки. Мы тоже оживились как-никак соревнования, игры, добрые воли, ничто так не выделяет, не красит мужчину, как стреляющая игрушка в твердой руке. Женщина все не может решить, из какого ей стрелять. Оживилась, точно в ювелирный магазин вошла. А мы, как услужливые продавцы... На перебой советуем. Вот из этого. Нет, этот удобней. Один показывает, как держать, другой, как правильно стоять. Вот так, развернувшись. Нажимать на это. Но я ничего не забываю. Схватил в сторонке и сорвал цветок, который утром не скосил, не сбросил в ущелье, и мокрый, тяжелый, прихлопнул к скале. Вот и мишень. Держится, как резиновая присоска. Я невольно понюхал ладонь. Нет, не пахнет, только сырость грибная. Она целится, так хочется ей попасть, а мы поддерживаем ее злокотки снисходительно и с умилением. Конечно, промажет. Знаем заранее, зато мы покажем, как надо, что-что, это показать, мои мастера. Щелчок выстрела заполнил вдруг проснувшимся эхом все пространство меж черными стенами, точно одну из молний вдруг озвучили. «Хватит козами сено травить, очередь наша!» — голос мужа. «Попала! Я попала! В белый свет, как в копеечку!» Вспомнившаяся присказка прозвучала двусмысленно. Произнесена впервые с тех пор, как действительно врезали по белу свету, да так, что черным стал. Теперь стрелять нам. Сударь, оружие выбираете вы, предлагаю гостю? Нет, оружие мое выбирать вам. Ой, как интересно! — всплеснул руками женщина. А я буду секундантом. Разобрались, кому еще стрелять? Третий камнем нацарапал мишень, крестик поставил, цветка моего будто и не заметил. Я выстрелил в цветок, он в свой крестик, и оба удачно нам поаплодировали и потребовали. — Вы и так умеете? Дайте я еще разок. Третий глянул в мою сторону, и я отозвался согласным взглядом, просто здорово, как легко мы друг друга поняли. Одновременно швырнули наши игрушки из-за скалу туда, где море. Умники! Вы бы чуть раньше за ум взялись. А нам все равно хорошо. Радуемся, будто и впрямь что-то значит, что-то решает наш поступок. Мы отсюда кому-то демонстрируем, как легко и просто такое сделать. Когда нас уже трое, лучше без этих штучек. Весело поясняю женщине. Именно. — подтвердил мой партнер по успешному разоружению. — Я подозреваю, что и там первым выстрелил третий, по вашему реактору, потом по нашему. Тем более, что в каждом человеке тоже трое запрятаны. — Ну вот, пошла арифметика, — заскучала наша женщина. — Нет, это совсем не скучная материя. Мой пом, общительный, как все одесситы, часами просвещал тех, кто готов был слушать, когда подлодка наша подремывала в энном квадрате, развивая спасительные, как ему казалось, идеи о многоотсечном человеке, которого, если правильно, научно разгадать и просветить, высветить изнутри, можно подтолкнуть в спасительном направлении. В каждом человеке, говорил мой одес, Размещаются три команды, по одной, в каждом из трех отсеков. Три командира со своими послушными, преданными соратниками. И каждый хотел бы, чтобы остальные команды тоже шли его курсом, к его цели. А курсы и цели у каждой команды свои и разные. Отсек номер один. Песни и пляски, это если огрублять. Этим, чтоб все сразу и тотчас одного живем. Самые лучшие, вкусное, приятное и всего от пуза. Немедленно плыть к острову, где молочные реки и кисельные берега. Это вот ты, показал я на нашу женщину. Согласна, кто со мной? Подожди. Разберемся дальше. В отсеке номер два, чедолюбцы. Это ты, спешит она, не теряя улыбки. Допустим. На стенке, на механизмах, даже на корпусе ракеты или торпеды, везде семейные фотографии, мордашки, кудряшки. Ради них готовы хоть в ад, туда, туда, куда мы укажем, ради детей, счастья потомков, даже с подтянутым брюхом. Что ж, останется мне? — поинтересовался третий. Ну, а третий отсек — это некто. Самый таинственный, позже других объявившийся, но уже много успевший, возможно, больше остальных. Человек-идея и команда соответствующая, фанатики из фанатиков, кисельные берега, мордашки-кудряшки. и Это, если интересует, то лишь как идея киселя, идея мордашек. Выбирать между идеей и киселем не будет. Он давно и навсегда выбрал не суббота для человека, а человек для субботы. — Ну нет, это не я, — запротестовал третий, — это какой-то фюрер. — Зря отказываетесь. Первых двух в любом кролике отыщьте, они реликты. Именно третий, идеолог, делает людей людьми. Удерживает и поднимает. Щетвереник на ноги. Обязывает заботиться, думать не только о себе и не только о своем. Это он. Жить мечтой и всеобщем счастье и благе — это он. Не будь его, шагу бы не сделали от гнезда лежбища. Он. И только он научил. Учит, заботится об общем благе, интересе. О благе не только рода, тут реликты что-то значит, но и любых других человеческих сообществ, именно как человеческих. Иное дело, насколько то или иное сообщество действительно ради общего блага. Вот вы о фюрерах упомянули. Да, что получится? Это не сразу угадаешь. Храм братства или пирамида, памятник до небес во славу организатора работ? Вот здесь и зарыта собака, в жажде, азарте, полной власти и обязательно нераздельной у каждого из командиров отсеков. А ее нераздельную. Даже весь человек долго нести не в состоянии, не становясь черт знает чем. Это еще Рим засвидетельствовал, Плутарх говорил, абсолютная власть и разлагает абсолютно. Тем более, что не по зубам она для одной трети нашей природы и породы. Но кого это и когда останавливало, удерживало? Не первого, не второго, а третьего и подавно? И постоянная борьба, соперничество, подсиживание, неустойчивые союзы, весь набор именуемой истории человека на земле. Ничего себе, красавчик, если не наврал твой одессит. Женщина разглядывает нас как-то особенно пристально. Значит, вас было не шесть миллиардов, А три раза по шесть? Нет, больше, там еще и команды. Теперь понятно, почему никак не могли ужиться. Если в себе никакого мира, какой же с другими? Я же говорю, что выстрелил кто-то из-за нашей спины, третий гнет свое. Да, как-то я забыл. Не три, а четыре отсека каюты. Вот я и забыл, а не исследовало бы. Может быть, потому что нас тут трое. А есть еще и некто четвертый в нас. Дверь этого отсека снаружи, вся мелом, краской, дегтем, и чем только не исписано, не измазано. Трус, шкура, предатель — это недружественная рука соседей. Презирают. А как не презирать, если отсюда нет-нет да прозвучит команда, да такая грозная и мощная, что и своих забудешь, а помчишься исполнять? Бросай, бросай все и спасайся, падай, беги, ты мертвый, не шевелись. И детей при этом забывали. Бросались, случалось и стариков немощных, попробуй не послушайся, команда как удар под дых, и простыть совесть забудешь. А потом мучайся, терзайся, и все из-за него. Мы этот отсек назовем так, свистать всех наверх, С -в Н а есть научно и инстинкт самосохранения особи. И угодники, и чадолюбцы его презирают, но трусовато, как лакеи барина. Никак не готовы признать, что без СВН не могли бы отвоевать место под солнцем ни брюху своему, ни тем же детям. Пинками, да грозным мокриком, держись, не сдавайся, если хочешь жить». Вгоняет, вколачивает СВН в чрево угодников и чедолюбцев такую стойкость, выносливость силу, что сами потом поражаются, как добежали, как одолели, как смогли, сумели, мы это или не мы. А когда подоспел, организовал свою группу по соседству с реликтами «Идеолог», вот ж пошло закрутился. Первым делом все героическое он переадресовал себе. А СВН еще дружнее стали презирать и поносить, как паникеры и эгоиста, себелюбца, тысячелетние состязания. Борьба идеолога и СВН — это самые прекрасные страницы самых величавых САК, книг, кинофильмов. Побеждал в наших симпатиях чаще всего идеолог, его герои, его любимцы. Все, кто ему верны, умирают красиво, говорят долго. Время и деньги не лимитируют техник-то, информационная, как и всякое другая его детище. Если надо стихами, поэмами, серенадами, о, это героическая кровь Каина сказана в давние времена, но как бы о наших. Удивительно ли что остальные реликты льнут к диологу и пинают, пока он дремлет СВН. Были, объявились, правда, и у СВН-союзники. Даже в стане в отсеке идеолога уговаривали. Выбить для инстинкта самосохранения особи дефицитный статус инстинкта самосохранения рода человеческого. Да-да-да, того самого, которым обделила нас непредусмотрительная матушка природа. Ну, да разве мог поступиться своим главенством? Хотя бы частью своего авторитета идеолог? или сам измениться в том направлении достаточно быстро ну и еще такая вещь как сила слова точнее сила традиции в употреблении слов вот кто из вас трус желающий называться трусом есть а предателем а под лицом и врагом собственного народа который не нажал в ответ пожалел не свою часть человечества потому что другой — Своей уже нет, не осталось. Что-то не вижу охотников-добровольцев, то-то же. — Ну а что, может быть, спасешь рот человеческий? Это надо еще доказать. Ученые, как всегда, напутали. Третий вдруг заговорил серьезным тоном, но в глазах нет-нет, да и плеснет усмешечка. — Я считаю, что люди и есть бериты. Вы слышали про беритов? Тоже племя человекоподобных. Считается тупиковая ведь в развитии. Тупиковые-тупиковые вышли в люди. Брюха ниже колен, а глаза печальные, как у шакалов. Потому что вечно голодные. При такой-то лохании горло у них как у маленькой печушки. Сколько ни нагреб всего, все равно мало, голодный блеск в очах. Аппетит во, а горлышко во. Я не договорил свою мысль, не трусость нас погубила, нет, а то, что все еще стремились быть героями вчерашними, доядерными. Ну, послушать вас обоих, и замолчала, не нашла больше и слов, так возмутилась наша женщина, и уж совершенно по-детски. Так что ж я, выходит, такая, не хочу ничего вашего знать. Тут мы показали, какими умеем быть подлизами, какими не окаянными, а покаянными оба. Нам и самим стыдно и обидно, что у нее такие соседи, родня по острову и так далее и тому подобное, пока она не рассмеялась. Но я все-таки вернулся к отсекам, сообразив, что напутал, переврал моего одессита. выдал такие желаемые засуще том-то и беда, что четвертого отсека в нас нет. О, если б великий инстинкт самосохранения прямоходящих имел такую самостоятельность, свою дружную команду. Да нет. Ютиц СВН при веселых ребятах, служит, услужает им по мелочам. Попугает обжору какой-нибудь болезнью пьяного из-под колеса выхватит. Да и то люди не ему в заслугу поставят, а самому Создателю, мол, щадит, пьяненьких, бережет. И только в экстремальных условиях царит, командует он, вот уж тут свистит всех наверх. Третий мою мысль перехватил, но за какой-то дальний мною упущенный кончик. В нашем летающем гробу тоже были свои философы. Тоже мучились, кто трус предатель, а кто герой, если теперь одна бомба на всех. Врач наш, Серентген Бера у него в тетрадках, дразнил самых больших патриотов. Вот ты как считаешь, отдельный человек ради народа жизнь отдать должен? Правильно обязан и с радостью. Умничка. Но отдельный народ — твое человечества. Разве он не такая же единица по отношению ко всему роду, как я и ты, по отношению к своему народу? На 10 витков хватало софистики. Постой, постой! Вдруг спохватилась и она, посмотрев на меня в упор. Интересно бы взглянуть, а какими мордашками-кудряшками были обклеены стены твоей каюты? Третий аж застонал, прислонившись спиной к скале, так ему стало весело. Я себе представляю, по своей посудине 42 вторая улица во всем блеске. Я же чуть не ответил ей, это была бы правда твоими. Да, были там и всякие разные. Их мне приносили, дарили, наклеивали друзья, офицеры, понимавшие толк в современной обнаженной натуре. Но и они тоже завороженно и подолгу рассматривали Венеру стоящую на огромной перламутровой морской раковине, бесконечно светлый и в то же время непроясненно печальный, почти детский взгляд ее, лишь подчеркнутый наготой прекрасного женского тела, она ласково смотрит. Но это на мир ее, встречающие, а не на тебя, а потому ничей взгляд наготу ее смутить не может. Черт умели рисовать, пробормочит один а другой так руками взмахнет, покажет волосы, такие, что не удержать на вытянутых. Боттичелевскую эту, уверенную в своем бессмертии красоту, спокойную ласку женских глаз уносил я всякий раз с собой, погружаясь в сон Венера, рождающаяся, встречала меня при каждом пробуждении, ее уносил, она встречала. Такая же репродукция Боттичелевской Венеры и на подволоке центрального поста. Прямо над главным командирским табло прикрепил, не пожалев технического клея, чтобы осторожненький мой заместитель не соскоблил перед очередной проверкой комиссии.